Селия стояла у плиты. На чугунной сковороде скворчал бекон, рядом на тарелке лежали нарезанные зеленые томаты. Она выложила хрустящее беконно-бумажное полотенце, обмакнула к кружочке томата в молоко, потом в муку и отправила на сковороду в горячий беконный жир, подняв облако дыма. Под шипянинского РД она слушала Колберна, который рассказывал по дому и перечислял, что нужно поправить. Провисший потолочный плинтус в коридоре, облупившаяся краска на потолке в гостиной. Все окна надо очистить и зашпаклевать заново. На лестнице разболтались балясины перилы. Пол надо выровнять. Весь дом пора красить. Она сказала ему, что он может приступить в любое время. Но все старые дома такие, по крайней мере, мои. Она перевернула томаты и стала ждать новых предложений, но он молчал. Она переложила томаты со сковородки на тарелку с беконом, покрутила над головой кухонным полотенцем, чтобы разогнать дым, выключила радио и вышла в коридор. Колберн задумчиво стоял перед открытым сундуком в комнате матери, клочок бумаги в каждой руке. «Что это?» — спросил он. «Записки», — ответила она. «Моя мать записывала всякое». «Они все разорваны. Я в курсе». Она подошла, отобрала у него бумажки, бросила в сундук и захлопнула крышку. «Пойдем. Завтрак готов». Он словно не слышал, шагнул к книжной полке и провел пальцем по корешкам. «Чего тут только нет!» Он ткнул пальцем в книги по астрологии, оккультизму, черной магии, восточным религиям, вуду, жития святых. Она много чем интересовалась. На все вкусы. Она была не такая. А какая? Она верила. Во что же? Может быть, в то, что все возможно? Что, возможно, есть такие вещи, которых мы не видим, и о которых даже не подозреваем, которые направляют и соединяют нас, спасают». Колберн пересек комнату и встал у окна. «А это долина?» — сказал он. «Что долина?» «Ты сказала, что о ней говорят всякое». «Некоторые, да. История о голосах». «Голосах?» «Голоса?» «Пение?» «Что-то такое здесь слышат». Обычно это говорят те, кто жил здесь, рядом с долиной. А твоя мать? Тоже их слышала?» Она чуть не сказала «да». «Не знаю. Ее надо было спрашивать. Пойдем, есть хочется». Она взяла его за руку и потащила за собой из комнаты в коридор и дальше на кухню. Там они сели на стулья с высокими спинками к столу на двоих. Когда-то там внизу был ручей. — сказала она. — Извилистый, по самому низу. Мы в детстве забирались туда в чащу, и каждый пытался напугать других дочертиков. — Там, под лианами, можно лазить, если знаешь места. Тогда мы его и нашли. Я тебе покажу. — Я туда не полезу. — Почему это боишься? — Я уже взрослый. — Это одно и то же. От улыбки веснушки у нее на щеках и носу стали заметнее. Она отхлебнула кофе. «Это еще не все», — продолжила она. «А что еще?» Там пропадали собаки. Не какая-нибудь старая приблудная собака, которая вдруг появилась откуда-то и пропала, а собаки из города. Что-то манило их сюда, и они нюхали землю у кромки кудзу, а потом заходили в заросли и с концами. Мы с друзьями иногда сидели во дворе, пили пиво и смотрели. Вдруг на дороге появляется собака и ныряет прямо туда, будто ее кто-то зовет. И обратно уже не выходит. Раза три или четыре видела такое своими глазами точно. Почти поверил. Может, в том доме под лианами живет собачник-убийца. В каком еще доме? Примерно посередине долины есть такой довольно широкий бугор. и на нем остатки дома с трубой. Бабушка говорила, что если посмотреть на него в определенное время, то можно увидеть дым над трубой. Колберн покачал головой, отрезал кусок зеленого томата и сунул в рот. Жуя, он поглядел в окно над кухонной раковиной. — И в какое же время нужно смотреть? — спросил он. — Когда темнеет. В смысле, в сумерках? — Наверное. сумерках все, как в дыму. Я просто рассказываю, что слышала. «Тебе надо уезжать отсюда», — сказал он. «Из моего дома?» «Не из дома. Из города». «Это еще почему?» «Просто тебе надо уехать. Куда-нибудь». «И что дальше?» Он не ответил. И тогда она указала на свою голову и сказала... Я уже и так далеко отсюда. Я в палатке в африканской саванне, качусь с американских горок на берегу пляжа, пью подогретый ром у костра в белой ледяной пустыне. То, что я здесь, еще не значит, что я действительно здесь. Колберн улыбнулся. Ему немного хотелось украсть ее, забрать себе. — Покажи, — проговорил он. — Что показать? — Ручей. Дом там в долине. — Хватит издеваться. — Нет, правда, покажи. Там все заросло. Вокруг ручья. А до дома черт знает, как далеко. — А где был ручей? — Надо залезть под деревья за сараем. — Пойдем, покажешь. Я ем. Он положил вилку, отхлебнул кофе, вытер рот салфеткой. — Мне все равно надо ехать. — Куда? «В этом городе только три места. Здесь бар и моя мастерская. Сейчас я здесь, а бар заперт». Она рассмеялась. Колберн встал из-за стола, наклонился и поцеловал ее в висок так быстро и неловко, что она взглянула на него с удивлением. Он вышел через заднюю дверь и остановился, глядя на сарай, на растущие за ним деревья и на покрывающую их путаницу Лиана. Потом обошел дом и забрался в грузовик. Но прежде чем завести двигатель, сунул руку в карман и достал клочок тетрадного листа, который нашел в сундуке. Тогда он развернул его и прочел, чтобы убедиться, что не ошибся. Но, услышав приближающиеся по коридору шаги Селии, быстро спрятал обратно. Почерк был неряшливым, торопливым, но все же разборчивым. И слова, пришедшие из какого-то безумного момента, оставшегося далеко в прошлом, пригвоздили его к месту. «Там что-то есть».